Правительство, дознав полезность книгопечатания, он и дозволило всем. Но патчи еще дознав, что запрещение в мыслях учтит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензуру или присмотр за изданиями у праве благочини. Долг же ее в отношении всего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайшей в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума. Запретит полезное изобретение, новую мысль, и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее лукавым богом, Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение вычернил, говоря, неприлично божество называть лукавым. Кто чего не разумеет, тот в то да не мешается. Если хочешь благо растворенного воздуха, удали от себя коптильню. Если хочешь света, удали затмевание. Если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища. В доме... где плеть и батажье в моде, там служители, пьяницы, воры и того еще хуже. Такого же роду цензор не дозволял, сказывают печатать те сочинения, где упоминалось о Боге, говоря, «Я с ним дела никакого не имею». Если в каком-либо сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря, «Россия имеет тракт дружбы с ним». Если упоминался где о князе или графе, того не дозволял он печатать, говоря, сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особыми примечания автора. Пускай печатают всё, кому что на ум не взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому додастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния. размышление и же непреступления, все правила, наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бронить не велено, и всякому свобода есть жаловаться, но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не не может быть вреда, но польза. Польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнейшего гражданина. Обыкновенные правила цензуры суть – подчеркивать, марать, дозволять драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не в сердце, но громким голосом речет «Не есть Бога!» В устах всех безумных раздается громкое и поспешное эхо «Не есть Бога! Не есть Бога!» Но что ж из этого? Эхо-звук ударит в воздух, позыбнет его, исчезнет. на разуме редко оставит черту, и то слабую, на сердце же никогда. Бог всегда пребудет Бог, ощущаемый неверующим в Него. Но если думаешь, что хулением Всевышний оскорбится, урядник ли благочиние может быть за Него истец? Всесильный звонящему в трещотку или бьющему в набат доверия не даст. Возгнушается метатель грома и молнии, ему же все стихи повинуются, возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенная, дать мстить и за себя и самому царю, мечтающему быть его на земле преемником. Кто ж может быть судьею в обиде отца предвечного? Тот его обижает, кто мнит, возможно, судить о его обиде. Тот даст ответ пред ним.